Глава 7. Мелба Если бы не рухнул альянс Земли и Марса, если бы не война или две войны, смотря как расценивать периоды затишья между сражениями, гражданский корабль вроде Сересье не попал бы в конвой. Корабли гибли над Ганимедом и в поясе, а те, что остались, стерегли сейчас астероиды, расположенные так, что их несложно было столкнуть в гравитационный колодец. Потери заставили сменить мощные суда класса Донаджера, Агаты Кристи и Гипериона на стае трех-четырех местных корабликов поддержки. Мелба знала, что это не единственный шрам, оставленный войной. Фобос с его локаторной станцией превратился в тонкое, почти невидимое кольцо вокруг Марса. Эрос погиб. Феба, пройдя сквозь ядерный ад, упала на Сатурн. Вермы на Ганимеде оказались в критическом состоянии. Венера была использована, а теперь брошена чужой протомолекулой. Протогены маук две крупнейшие торгово-транспортные компании-системы, оказались выпотрошены, раскрадены и проданы. Сересье начинал жизнь исследовательским судном, а теперь превратился в летучий вагончик для ремонтников. Отсеки, предназначенные под научное оборудование, стали мастерскими. Герметичные прежде лаборатории насквозь прошли трубы и провода жизнеобеспечения. Скрубберы, герметизаторы, тревожные системы раскинулись от палубы до палубы. Кораблик ковылял через равнодушный вакуум на реактивном хвосте Эпштейновского двигателя. Среди 106 душ на нем присутствовало несколько избранных. Корабельная команда общим счетом не больше дюжины, а остальные — техники, механики и электрики. Когда-то, думала Мелба, здесь был передний край науки. Когда-то Сересье прошивал небеса юпитерианских спутников, видел то, чего никто до него не видел. А теперь он в мелких сошках у правительства и открывает разве что примеси в водяных баках. Такое падение роднила Мелбу с узкими переходами и серыми пластиковыми трапами корабля. Она, Клариса Мельпомена Мао, в школе была звездой. Ее красота и популярность укреплялись властью и влиянием отцовского имени. А теперь ее отец, заключенный номер такой-то в закрытой тюрьме, в день ему выделяют всего несколько минут на связь, да и то с адвокатами, а не с женой и детьми. А она теперь Мелба Кох. Спит в гелевой койке, пропахшей чужими телами, в каюте. Да у нее шкафы были просторнее. И под началом у нее бригада работяг-электрохимиков. Станни, Рен, Боб и Соледат. Станни с Бобом не на один десяток лет старше нее. Солидат тремя годами моложе, с опытом двух 16-месячных рейсов. Официальный заместитель, Рен, и Застеров. И как все астеры с пунктиком насчет контроля жизнеобеспечения. У нормальных людей такие завороты случаются на сексе или религии. Она не спрашивала, как Рена занесло на земной корабль, а сам он не говорил. Мелба понимала, что месяцы пути к кольцу будут нелегкими, но не предвидела, что окажется для нее тяжелее всего. — Вот чертова сука, а! — сказал Станни. Он говорил с Реном по выделенному каналу связи. Будь она настоящей, Мелбэй не смогла бы их подслушать. «Ни черта не соображает!» Рен хмыкнул, не поддерживая и не возражая. «Не вылови ты на прошлой неделе тот сетевой фильтр на Мекедоне. Пошел бы каскад отказов, Сино, и весь график к чертям!» «Может и так», — сказал Рен. Она находилась уровнем выше них. Вокруг бормотал истребитель Сунг-Ан. Команда проводила обычную процедуру по обслуживанию техники. Все по графику, рутинно и предсказуемо. 10 часов назад они покинули Сересье на одном из дюжины транспортов, прицепленных к обшивке ремонтного корабля, и пробудут здесь еще 15 часов, меняя скрубберы и проверяя работу восстановителей воздуха. Она уже знала, что самую большую опасность представляет конденсат на клапанах. Такие подробности ей полагалось знать с самого начала. Мелба подтягивалась по служебной шахте. Набор инструментов, подвешенный спереди, при ускорении в полный джи оттягивал шею. Она подумала, что так, наверное, чувствуют себя беременной. Если ничего особенного не случилось, Соледат и Боб сейчас спят в шлюпке. От нее ждут заключительные инспекции работ и, похоже, думают, что она не справится. Они, конечно, были правы. Мелба сама не знала, почему ее так задевает, что настоящие специалисты заметили ее неопытность. Она прочла несколько справочников, прокрутила несколько учебных программ. Главное, чтобы в ней видели натуральную начальницу-полузнайку. Уважение подчиненных ей ни к чему, они ей не друзья. Следовало бы переключиться на солидат с Бобом, проверить, не проснулся ли кто из них и не собирался ли ее искать. Это была важная часть плана. Нельзя, чтобы ее кто-нибудь обнаружил. Но Мелба почему-то не могла оторваться от разговора Рена со Стани. «Она вообще ничего не делает. Сидит в своей каюте, под конец работы выходит, просматривает, подписывает и опять в нору». «Верно. Этот стык и нарочно не пропустишь. Укрепленная переборка, яркие оранжевые надписи на пяти языках. Она постояла, подбоченившись и чувствуя себя победительницей. Победа, хотя и не такая чистая, как она рассчитывала. Мелба оглядела проход в обе стороны, хотя шансы, что ей помешают, сводились к минимуму. Взрывчатка, привязанная на животе, от тепла тела стала податливой и ярко-зеленой. Остыв до температуры воздуха, она затвердеет и поблекнет до серого тона. Мелба еще раз удивилась ее плотности. Прилеплять ее к стыковочным швам все равно, что голыми руками разминать свинец. До конца работы было еще далеко, а костяшки пальцев уже болели. Мелба давала себе полчаса, но вышло почти вдвое дольше. Детонатор, черная пятнышка 4 мм, поперечнике с 10 металлическими контактами, вжатыми в схватывающуюся замазку. На вид все чисто. Закончив, она дважды протерла руки моющими салфетками, проверила, не осталось ли пластида под ногтями или на одежде. Собиралась проскочить один уровень без осмотра, но Рен со Станни продвигались быстро, и ей пришлось спуститься на лифте сразу на два. Они все болтали, но теперь не о ней. Станни подумывал приударить за солидат. Рен на лаконичном астерском жаргоне советовал воздержаться. Умник. Лифт остановился, вошли трое солдат, мужчины. Мелба подалась назад, освобождая место, и ближайший поблагодарил ее вежливым кивком. Судя по нашивке на форме, парня звали Маркус. Она кивнула в ответ и уставилась себе под ноги, мысленно упрашивая не разглядывать ее. В форме она чувствовала себя как в маскарадном костюме, умом понимала, что это не так, но все равно боялась, как бы пристальный взгляд не обнаружил фальш как будто прошлое было написано у нее на лбу. «Меня зовут Мелба Кох», — твердила она про себя. Никем другим я никогда не была». Лифт остановился на ее уровне. Солдаты посторонились. Мелба задумалась, погибнет ли Маркус, когда придет срок. Она не бывала у отца в тюрьме. Даже если бы визиты допускались, встречаться пришлось бы в особом помещении, под наблюдением, под запись. Груз официального надзора выдавил бы все человеческие эмоции. Ей не позволили увидеть коридоров, по которым он ходит, камеру, где он спит, но после приговора она изучила планировку тюрем. Ее комната была на 3 сантиметра уже и на полтора длиннее камеры. Она спала на койке-амортизаторе на шарнирах, поворачивающиеся соответственно изменению тяги. Койка отца была приварена к полу. Она могла в любое время выбраться наружу, пойти в общий душ или столовую. Ее дверь запиралась изнутри, в ее комнате отсутствовали камеры и микрофоны. По всем существенным статьям, у нее было больше свободы, чем у отца. Она изрядную часть времени проводила в заперти, но по собственной воле, а это совсем другое дело. На завтра. Был назначен очередной перевод бригады. Новый корабль, новая проверка и ремонт оборудования, якобы под ее руководством. А сегодня она могла полежать в койке, одевшись в простое хлопчатое белье. Она выбрала такое, какое купила бы мелба. В ее терминале имелось 15 учебных программ, и еще дюжина была доступна в общей базе корабля. Они охватывали все, от микроорганики питательных элементов до спецификации охладительных систем и стратегии управления. Неплохо было бы их почитать. Или, если уж не читать, то хотя бы просмотреть собственные секретные файлы. Джеймс Холден на экране выглядел фанатиком. Сводный портрет, собранный из десятков новостных программ, в которых в последние годы мелькал этот человек с приоритетом на самые свежие кадры программа настоящий настоящая бы такая была бы не по карману. Фальшивый Холден вполне мог одурачить и человека, и компьютер, хотя бы на время. Его карие глаза на экране были скошены с идиотической серьезностью. Подбородок начал обвисать, и даже малая гравитация не могла скрыть всего этого полностью. Заискивающая полуулыбочка сказала ей все, что нужно было знать о человеке, погубившем ее семью. «Я — капитан Джеймс Холден», — заговорил симулятор. «То, что вы сейчас видели, — демонстрация угрозы. Мои помощники разместили такие же устройства на каждом из кораблей, находящихся сейчас в окрестностях Кольца. Всем заглушить двигатели. Я принимаю единоличную власть над Кольцом от имени Альянса внешних планет. Любой корабль, приблизившийся к Кольцу, без моего личного позволения, будет уничтожен». Она включила паузу. Поддельный Холден застыл в странной незавершенной позе. Кончиком пальца она обвела его плечи, очертания щеки и ткнула в глаз. И пожалела, что не сочинила более зажигательной речи. Когда придумывала ее на земле, казалось, что достаточно приписать ему претензии на единоличный контроль над кольцом. Теперь с каждым просмотром она все больше убеждалась, что поскромничала. Проще было бы убить Холдена. Наемные убийцы обходятся сравнительно дешево, но она достаточно изучила имиджевое управление и социальную динамику, чтобы понять, к чему это приведет. Мученичество, канонизация, любовь. Множество теорий заговора, тень подозрения на всех, от АВП до отца. Полная противоположность тому, чего она добивалась. Холдена следовало унизить, стереть из памяти. Тот, кто придет за ним, должен, оглядываясь назад, увидеть, к чему вели все его действия, все его заявления, все праведные, самоуверенные решения якобы на благо людей. Его имя должно было стать именем великого предателя, преступника, злодея с манией величия. Когда она покончит с Холденом, все, к чему он приложил руку, станет выглядеть злодеянием, в том числе и гибель ее семьи. Где-то в недрах Серисие штурман приступил к небольшой коррекции курса. Низ сдвинулся на полградуса в сторону. Койка под ней повернулась. Мелба постаралась сразу забыть об этом. Она предпочитала воображать себя в гравитационном колодце, не вспоминать лишний раз, что под властной инерцией и ускорению. Ручной терминал коротко пискнул, приняв сообщение. На первый взгляд оно показалось бы обычной рекламой. Рекламой инвестиций от которой разумный человек не откажется в сопровождении видеопрезентации, каковую всякий случайно заглянувший в ее терминал принял бы запорченный файл. Появившийся на экране человек носил черные, непрозрачные на вид очки. Он был подстрижен почти наголо. Каждое его движение выдавало действие перегрузки. Звукооператор прокашлялся. «Поселка доставлена и готова к испытаниям. Я заверю отправку баланса, как только получу подтверждение». «Должны поступить еще несколько чеков. Я малость под напряжением». На заднем плане что-то зашипело. Послышался отдаленный смех. Женский. Файл закончился. Мелба прокрутила его еще четыре раза. Сердце чистило. Пальцы словно простреливало током. Конечно, надо выслать подтверждение. Но это последний, самый опасный шаг. Росинант попал в руки Холдену вместе с лучшей армейской аппаратурой. Да и позже в систему безопасности могли вносить изменения. Она установила простое удаленное соединение, закольцованное через временный коммерческий счет на станции Церера. Сообщение с Росинанта, подтверждающее, что обходной путь налажен и действует, что корабль в ее руках может идти несколько дней. Зато когда придет, последний кусок встанет на место. Мелба преисполнилась почти религиозной уверенностью, Все будет хорошо. Никогда еще крошечная каютка с исцарапанными стенами и слишком яркими светодиодными лампочками не казалась такой уютной. бы приподнялась с койки. Появилось желание отметить это, но, конечно, рассказывать никому было нельзя. Но хотя бы просто с кем-нибудь поболтать. В коридорах Сересье двое бы не разошлись, разве что боком. В столовой для команды могли локоть к локтю усесться 20 человек. Самым просторным помещением был фитнес-центр, рядом с медотсеком. Беличьи колеса и тренажеры требовали места, чтобы никого не задело в тесноте рычагом или приводным ремнем. И воздух, согласно требованиям безопасности, был самым свежим, так что народ здесь и собирался. Из своей команды она застала только Рена. При обычной микрогравитации – Он бы, наверное, тренировался в баке с гелевым сопротивлением, а при полной джи работал на обычном колесе. Бледное лицо его блестело от пота, морковные волосы были стянуты в хвостик на затылке. Он странно выглядел. Крупная голова казалась еще больше из-за ярких волос, а легкая фигура придавала сходство с героем детского мультика. Он кивнул, заметив вошедшую начальницу. «Рен», — заговорила Мелба, встав перед тренажером. Она ощущала на себе взгляды со всех сторон, но здесь, на Сересье, уже почти не чувствовала себя самозванкой. Или ее несла на крыльях хорошая новость. «Можно тебя на минутку?» «Шеф?» — спросил он вместо «да», но колесо притормозил до скорости неторопливого шага. «Кеса!» «Я слышала, что говорит обо мне Станни», — начала она. Лицо Рена замкнулось. «Я просто хотела...» Она насупилась, потупила взгляд, а потом отдалась порыву. «Он прав. Я не справляюсь с работой. Получила ее по облату, и мне не хватает квалификации». Рен моргнул, бросил взгляд через ее плечо, проверяя, не слышал ли кто. бы это не волновало, но его жест показался ей милым. «Не все так страшно», — ответил он. «Я хочу сказать, там кое-что, здесь кое-что. Навидал я шефов и похуже». «Мне нужна помощь», — сказала она. «Чтобы справляться с работой по-настоящему, мне нужна помощь. Человек, которому я смогу доверять, на кого смогу рассчитывать». Рен кивнул, но чуточку свел брови. Выдохнул и сошел с колеса. «Я хочу работать как следует», — продолжала Мелба. «Ничего не упуская, и хочу, чтобы бригада меня уважала». «Ну еще бы». «Я знаю, что заняла твое место». Рен опять шумно выдохнул, даже щеки надулись. Самое выразительное движение, какое она у него видела. Он прислонился к стене, встретил ее взгляд и как будто впервые увидел. «Спасибо, что ты так решила, шеф, но мы здесь оба чужаки», — сказал он. «Держимся вместе, Бьен?» «Хорошо», — сказала она, опершись о стену рядом с ним. «Так в чем я ошиблась с тем фильтром?» Рен вздохнул. «Сетевые фильтры — хитрые устройства. спроектированы по-дурацки», — сказал он. «Они связаны друг с другом в отдельную сеть, так? Подключишь один задом наперед. Допустим, он нормально работает. Но при следующей перезагрузке пошлет по линии ошибочный сигнал. Запустит диагностику в следующем, потом еще в одном. Вся сеть замигает рождественской гирляндой. Накопятся ошибки сети. Файлы закроются. Полетит вся сеть, и придется вручную проверять каждый узел» при свете фонариков, а начальство потом откусит нам яйца. «Как не может быть?» — удивилась Мелба. «Серьезно? Он способен запороть всю сеть?» «Поняла, да?» — улыбнулся Рен. «А все, что надо, так это подправить его, чтобы невозможно было вставить задом наперед и чтобы он не передавал ошибку по всей сети. Но этого до сих пор не сделали. У нас во многом так, шеф. Мы пытаемся вылавливать маленькие неприятности, пока они не выросли». «Бывает крошечная ошибка, действительно, пустяк, а бывает приводит к большой беде». Слова прозвучали церковным колоколом, отдались эхом. «Она и есть такая ошибка, пустяковый отказ. Она, если честно, сама не понимала, что делает, и ей все сходило с рук. Пока ошибка не передалась дальше, пока все не пошло в разнос, умел бы перехватила горло, она почти пожалела, что не проговорилась». Она как подключенный не тем концом сетевой фильтр. Незаметная ошибка, способная погубить всю систему. А, с ребятами, ты на них не злись, они просто пар спускают. Дело и не в тебе, в общем-то. Просто страх сказывается. Страх? Ясное дело, кивнул Рен. Здесь все до смерти перепуганы. Скрывают страх, делают дело, но кошмары всех мучают. Естественно, да? Чего же все боятся? — спросила Мелба. Дверь у нее за спиной открылась и закрылась. Вошедший произнес что-то на незнакомом ей языке. Рен покачал головой, и ее затошнило от дурного предчувствия, от ощущения ошибки. В чем-то она ошиблась, повела себя не как все, но не понимала, на чем попалась. — Кольцо! — проговорил он наконец. Оно погубило Эрос, чуть не погубило Марс. И никто не понимает, что оно сотворило с Венерой, Убил того мальчишку-прачника. Каждый второй здесь мечтает садануть по нему ядерным зарядом, а вторая половина боится, что это его только разозлит. Мы ныряем на самое дно, чтобы заглянуть в глаза дьяволу. И Станни, Сол, Боб — все до безумия боятся того, что увидят там. Я тоже. «А-а», сказала Мелба. «Ясно. Это я понимаю». Рен неумело улыбнулся. «А ты? Тебе не страшно?» «У меня мысли заняты другим».